перекрывая человеческие вопли и топот, разнеслось по спортивной гортанное завывание, в котором я даже уловил своеобразную мелодику. — Вот дает! — изумился Вакса. — Ему в лобешник полдюжины стволов вот-вот разрядят, а эта жаба опять кривлятся. — Настырный артист! — согласился я. — И ведь и зрителей полно. — Чего же ему не хватает? — Свинца в башке! —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 Разгромленная спортивная, залитая тусклым светом отраженного от потолка луча прожектора и усеянная частями тел. Разгоряченные боем мужчины с поднятым оружием. Женщины, опасливо выглядывающие из-под платформы и успокаивающие всхлипывающих детей. группа чумазой шпаны, затаившаяся за дебаркадером. Сломанный обелиск. И одинокий идиот, хлопающий в ладоши довольному монстру, учинившему весь этот бардак. Плачевное зрелище даже для сурового мира диких. Первой меня поддержала Ева. Она подошла ближе и, убрав пистолет, и зааплодировала. Командир, поняв, что метод действует, тоже захлопал. Обалдело ухмыляясь, присоединился в Акса. А спустя полминуты в ладоши хлопала добрая половина зала. Нескольких прорывавшихся продолжить кровопролитие бойцов угомонили и оттеснили подальше. Потерявшие мужи и тетки продолжали стенать, но до остальных дошло. Несмотря на чудовищность случившегося и Потерь в ситуацию лучше не усугублять и спровадить зверюгу прочь. Кто-то из толпы для пущего эффекта даже крикнул «Браво!» За что наумника тут же зашикали.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 Оранжевая жилетка Вакса мелькнула справа, и на секунду я потерял его из виду. Когда вышел из-за отгороженной листовой жестью душевой кабинки, Вакса уже стоял на краю депаркадера и вглядывался в слабо подсвеченный зев туннеля. «Слезь!» — велел я. «Шею свернешь!» «Лазали-падали, жопу поцарапали!» — заявил он, прыгая вниз через две ступеньки — «А что это за пацанята?» «Какие?» «Вон там, глянь!» Он указал рукой в самый конец станции, где платформа заканчивалась и чернел полуовал туннеля. Двое оборванцев возраста, ваксы или чуть помладше, сидели возле угла и старательно коптили факелом треснувшее зеркало. В пламя лизало собственное отражение, покрывало стеклом темным налетом волчата ответил вместо меня командир презрительно косясь на вандалов хулиганье отбросы малолетние но вы не глядите что эти черти мелкие школота до да сволота бандиты самые настоящие с ними же вроде уговор был что на обитаемые станции не ногой полюбопытствовала ева командир хмыкнул Попробуй, удержи в резервациях этих крысенышей. Напрямую не лезут, но постоянно что-то со складов тягают. Гоп стопят в перегонах, заставным глаза мозолят, На конфликт провоцируют. В последнее время вестовых бьют и почти перекрыли сообщение с советской. Моя бы воля вычистил бы все их гнездовья поганое. Да когда ж теперь успеешь? Того и гляди, с гагаринской оккупанты вломятся. Надо кордон усиливать, а то потеряем станцию. Ева ничего не ответила, но я заметил, как морщинка на лбу у нее сделалась глубже. Интересно, она за судьбу станции и жителей переживает или думает, как бы поскорее уйти от погони и добраться до врат жизни? Хотя, если она не солгала и у нее действительно больна мать, то второе гораздо вероятнее. Выход на поверхность был блокирован. Мы спустились на пути, поменяли батарейки, любезно выданные командирам и зажгли фонарики. Под злобно-любопытными взглядами волчат, почти докоптивших зеркало, вошли в туннель. В самый последний момент я обратил внимание, как следом за нами скользнул силуэт. Я резко обернулся, рефлекторно расстегивая кобуру, но в просвете уже никого не было. То ли показалось, то ли незнакомец решил не преследовать нас. Возле заставы дежурили двое в засаленных комбезах. Тяжелые броники висели на них непристегнутыми пластами. Каски лежали на мешках с песком. А в дрожащем свете керосинки белела россыпь игральных костей. Запаха алкоголя в воздухе не чувствовалось, но глазки диких подозрительно блестели. Грибочков поди нажрались бойцы. Блин, невидимого фронта. Неудивительно, что шпана тут шныряет, как у себя дома. Я переглянулся с Евой и пожал плечами. Мол, такую горе застава можно было и самим пройти без помощи командира станционной охраны. Впечатление оказалось обманчивым. Охота потешаться над ополченцами пропала сразу, как только меня ловко прижали к тюбингу и в грудь уперся автоматный ствол. Глаза бойца, который его держал, блестели вовсе небеспечно, как у удолбанного грибошника. В них застыли профессиональная настороженность и природная хитрость. «Ствол отодвинь, а то дышать неудобно», — осторожно попросил я, делая знак рукой Еве и Вакси, чтобы не дергались. Целящийся моргнул. Дуло продолжала давить мне в солнечное сплетение. «Йод, ты кого приволок?» Заметив командира, спросил второй. «Покером балуемся», кивнув на разбросанные по тумбочке кости, констатировал наш провожатый, которого назвали йодом. «Нам, значит, кишки выпускают, а вы тут в игрушечки играете». «Ты на психику не дави!» отозвался тот, что держал меня у стены. «Все я под маяком живем, всем кишки могут выпустить. Что это за павлины с городским маникюром?» Вот теперь я окончательно понял. Проскользнуть незаметно нам бы не удалось. Местные безошибочно распознают в нас залетных из города, а солдаты на первой заставе, где удалось откупиться, были либо слишком тупы, либо в меру алчны. Здесь торговаться бы уже не получилось. У нас почти не осталось меновых ценностей. «Племяша мой!» — соврал командир. «Свалил из города, как только там шум поднялся, да стрелять начали. Бабу он с детем прихватил». Ополченец, наконец, опустил автомат, слегка отстранился и оглядел меня внимательно с ног до головы. Потом окинул взглядом смирно потупившуюся Еву и сосредоточенно сопящего ваксу. «Далеко навострился?» — спросил он. «Эх, пофиг. Главное, подальше от свиней цедэшных с их шавками бешеными», — проворчал я. «А он хам, твой трусливый племяша!» — гоготнул ополченец. «Слухай, Йод, а может, сдадим его наемникам? Откупимся?» «Себе дороже!» «Пусть валит на все четыре стороны!» — махнул рукой командир. «Раз там не прижился, здесь тоже покоя не сыщет!» Я напрягся от нечаянных слов и поглядел из-под на старого солдата, старательно корчащего из себя великодушного дядю. Да уж, актерешка из него никудышный, хотя явно повидал на своем веку немало драмы и комедий. «Чем платить будете?» — осведомился ополченец. «Сам те водки подгоню», — не дав мне рта раскрыть, сказал командир. «И про кости покерные на карауле палочни не узнает. Обещаю». «Хорошо», — поразмыслив, решил заставный. Кивнул напарнику. «Пропускай!» Тот освободил проход, давая протиснуться Еве и Ваксе между нагроможденными мешками с песком. Я молча пошел следом, слыша, как за спиной вздохнул старый вояка. Спасибо тебе, Йод, что помог преодолеть еще один маленький барьер на большом пути. Ты мне чужой, я тебе чужой. Жизнь занятная штука. Мы так редко оказываем по-настоящему нужные услуги своим и часто между делом помогаем чужим. Надеюсь, все это происходит не зря. Муженек-подкаблучник, трусливый племяшка, у тебя на каждой заставе новое амплуа не удержалась от подначки Ева, когда мы отошли от, от полченцев на приличное расстояние. «Ага!» — тут же подхватил Вакса. «Уродина, роль которого ты со станции турнул, может позавидовать. Даже он так кривляться не умеет». «В следующий раз сами будете с монстрами договариваться», — огрызнулся я. «Э-а!» — мотнул головой Вакса. «Переговорщик у нас ты!» — Да, — в тон ему ответил я, — я подкаблучник и дрестун, так что теперь сам дипломатией блистать будешь. — Да ладно тебе! Ливчик-счастливчик, мы же шутим! — Смотри мне, шутник, я ж долбанный мастер и могу до смерти захлопать. Вакса гыгыкнула, Ева взяла меня за руку и тихонько сжала ладонь. Я вздрогнул. По нервам словно пропустили электрический разряд. Не нужно было слов, чтобы почувствовать искреннюю благодарность, прятавшуюся в самом сердце. Родном, понимающем, чутком, хотя и холодном, словно камешек в лесном ключе. Так тоже случается. У близкого человека под сердцем бьет ледяной родничок, но у вас один путь на двоих, и ничегошеньки с этим не поделать. Мы шли по ветхим шпалам, слушая, как шуршит под ботинками мусор. Луч фонаря снова прыгал по ребристым стенам и пыльным змеям кабелей, уходящим вдаль. Пару раз из боковых проломов нас окликали бродяги, но в одном месте прямо над головой щелкнуло, и сквозняк облизнул нас своим мертвым воздушным языком. А в остальном все было так же, как и в тысячах других участков подземки. Серо, пусто и тихо. Правую пятку немного натирала, зато опухоль на роже почти спала, хотя челюсть продолжала болеть. Хотела жрать, но провизия осталась впритык, поэтому привал решили не делать, а потерпеть до советской. Правда, оставалось еще пройти через стоянку короля волчат, но я надеялся, Ева знает, как договориться с хищной шпаной. Девушка бодро шла вперед, а значит, была уверена в благоприятном исходе. В здешних местах я не ориентировался, поэтому оставалось полагаться только на нее. Внутренний зверь, между тем, получил еще один кусок добычи. Пока роль крушил спортивную, он высунул зубастую башку и клацал слепую направо и налево, но как только я решил задачу и укротил монстра, эта прожорливая скотина сыто заурчала, втянула шею и довольно свернулась клубком где-то под сердцем. До поры до времени. Голод. Мой странный спутник в сумрачном мире. Проводник, инстинктивно чующий след и не дающий хозяину заплутать в лабиринте. Пес, указывающий направление среди тысяч поворотов и развилок, без устали тянущий за поводок к следующей жертве. Голод. Какой ты, оказывается, хитрый! Тебе ведь не обязательно нужна кровь и плоть. Тебе, оказывается, нужно гораздо большее. Верное решение. Вакса опять притих и плелся в хвосте без попыток исследовать каждый угол и оскорбить всякую разумную и неразумную тварь. Не прошло и суток, а я уже начинал вычленять в его дорожном поведении некую ритмику, череду задорной активности и вялости, гротничащей со вселенским унынием. Все-таки в этом лопоухом пацане была гремучая смесь всех типов темпераментов, и даже для подростка он был яркой личностью. А вот Ева совсем другое. Она для меня до сих пор оставалась загадкой, хотя вроде бы мы давно знали друг друга. Удивительное дело. Когда я не думал о Еве, казалось, что знаю об этом человеке все, но стоило только задуматься, становилось понятно. Ни шиша, я не знаю. И близость наша словно бы рассыпалась в такие моменты в призрачную пыль. А потом вдруг происходила какая-то мелочь, и бац, опять становилось хорошо. От того, что она рядом, что идем, мы вот так вот и держимся за руки. И хотелось идти так долго-долго, вечно. Но бесконечных туннелей не бывает». Полукруглые тюбинги кончились, и сечение туннеля стало квадратным. Слева сплошная бетонная стена пошла опорными колоннами, и вскоре два пути сошлись вплотную. За поворотом, судя по резким теням и желтоватым отблескам, полыхал нехилый костер, а на стрелке была застопорена дрезина. Ни в одну сторону не проехать. Нагло, однако. «Дядь, дай патрон».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 Не знаю уж, как замухрышка стреляла, но по хвату было видно, что обращаться с пистолетом она умеет. «Айда за мной!» — сказал Тишка, закончив совещаться со вторым шкетом. «Но если наколка тебя не признает, тетя, похороню!» «Волыны зачихлите, чай не на параде, а ты гол перышко спрячь, а то поранишь еще нежную кожицу у себя на попке».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 Я последовал ее примеру, решив, что пока это будет самым оптимальным вариантом. Тишка фыркнул, но возражать не стал, хотя я и видел, как шкет изводится от того, что его авторитет чуть было не размазала по рельсам пришлая баба, которую он собирался поднять на шматье и пустить на корм. За поворотом и впрям полыхал костер. Тяга была организована оригинально —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 Несмотря на дырищу в потолке, фонило сносно. Неплохое место шпана выбрала для укреп района. Возле костра сидела дюжина пацанят и пара девочек, прикинутых под стать сопровождавшей нас за мухрышки. Малолетки переговаривались, коптили на пруде грибы, ворошили барахло в ящике, огрызаясь друг на друга. Некоторые спали, свернувшись калачиком на заплатанных одеялах. Четверо шкетов стояли в карауле, подвое с каждой стороны лагеря. Они, не таясь, смолили вонючие самокрутки, устроившись на топчинах в нишах стены между колоннами. Багряные огоньки рдели в потемках, то наливая салом, то затухая. Все по-взрослому. Смрад в перегоне стоял приличный, но вполне терпимый, чтобы обойтись без неудобной дыхательной маски. Чуть поодаль от трещащего на все лады костра –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 «Есть минус!» Не обратив внимания на его реплику, цыкнул зубом наколка. «Уши слишком сильно торчат. Я бы их отрезал».